Эпилог. Сейчас июнь. 26-ое число. И пятый день, как я дописываю события, произошедшие тогда в начале мая. Это моя вторая тетрадь, и хотя в ней остались чистые страницы, сегодня я намерен поставить точку. У этой истории два финала: хороший и плохой. Хороший Нам удалось раздобыть доказательства, необходимые для закрытия лаборатории. Финансовые отчеты, фотографии, колбы с препаратом Атеи мертвой водой, живые подопытные и обгоревшие останки нерожденной королевы. Люди, работающие на Морташа, арестованы, в том числе и Вацлав, а раненые в Аспы помещены в госпиталь. Плохой? Пан Морташ бежал, едва увидел прямую трансляцию с камер наблюдения. Сейчас он объявлен в международный розыск, но кто знает, когда, где и под каким именем всплывёт снова. А я взял на себя всю вину и ответственность за случившееся. И сижу теперь в главном корпусе реабилитационного центра возле окна, забранного решёткой. Санитар Рудольф каждые полчаса подходит и заглядывает через плечо. Его не интересует, что именно я пишу. Его интересует, не спрячу ли я карандаш в рука в пижамы, чтобы потом воткнуть его в горло обслуживающему персоналу. И хотя мне больше не хочется убивать, а психиатрическая экспертиза показала неплохие результаты, доктор Селиверстов все равно настоял на стационаре. Я не виню его. Лучше центр реабилитации, чем расстрел. Время принимать лекарства. Рудольф ставит два стакана. В одном вода, в другом таблетки. Две белых и сидают горечью на языке? От красной слегка плывёт голова? От зелёной наступит приятная расслабленность а через час после приёма потянет в сон. Пытаюсь отсрочить неизбежное и долго держу таблетку на ладони, прежде чем закинуть в рот. Дай мне лишние полчаса, прошу санитара. Я почти закончил. Прости, Ян. Басит Рудольф. Никакой отсрочки и никакой торговли. Режим прежде всего. Послушно закрываю тетрадь и забираю с собой. Я успел записать, как падал наш планер, как сержант Франц обыскивал инкубатор, как подстрелили расы и как горела лаборатория, где рождалась новая королева. Потом не случилось ничего интересного. Следствие, судебное разбирательство, Медицинское свидетельствование, и вот я здесь в царстве дремоты и скуки. Ночь течёт надо мной тихо, беззвёздная. Таблетки действуют очень быстро, и я проваливаюсь в сон как в омут. Вообще здесь не так уж плохо. Неделю назад приезжал Виктор и передал от Майры письмо. Рыжая никак не выберет время, чтобы приехать. Работа и долг на первом месте. В этом полицейские похожи на преторианцев. Вик рассказывал, что законопроект Хлои Миллер наконец-то принят большинством голосов, и этому очень способствовал судебный процесс, на котором предъявили все найденные доказательства. Вы теперь действительно выбираете свою судьбу, Ян, говорит на прощание Вик. Вас могут поступать в училища и институты, могут выбирать любую профессию, какую только захотят. Ты тоже можешь пройти переподготовку, когда выйдешь отсюда. Чего ты хочешь? Не знаю, чего хочу. Несмотря на законопроект Хлои Миллер, васпов всё равно будут держать на блокаде Сильвёрстова и обязывать проходить медицинское освидетельствование. Но, как когда-то говорил раз, ничего не случается сразу. Доверие нужно заслужить. Я просыпаюсь чуть раньше побудки от неясного волнения. За окном, забранным легкими шторками, солнце распаляет летний костер. Стрекочут в траве кузнечики. Ветви черешин мягко поглаживают оконную раму. Все как обычно, так ради чего волноваться? Еще один день, думаю я. Что изменит один день? И, как водится, ошибаюсь. — Подъем! — Рудольф распахивает дверь в палату и, видя, что я еще в кровати, торопит. — Живее, Ян, одевайся! Свешиваю босые ноги и недвусмысленно указываю на настенные часы. — К чему спешка? До да побудки десять минут. — Одевайся и не болтай! — огрызается санитар и кидает в меня скомканными пижамными штанами. — К тебе, посетители! — Кто? — зеваю я и удивляюсь, получая ответ. — Узнаешь! Хватает 3 минут, чтобы одеться и привести себя в порядок. Утреннее волнение накатывает с новой силой, и это совершенно не нравится мне. Рудольф идёт по коридору слишком поспешно, иногда оглядываясь. Минует палаты и дежурку, спускается в холл, где обычно принимают посетителей, и распахивает двери. Здесь всё как обычно. Несколько диванов, обитых синим жаккардом, Большие, почти до самого потолка окна, одно из которых приоткрыто, и бело-голубые занавески парусом вздуваются от налетевшего ветра. Всё как всегда, за исключением четырёх лейтенантов в форме внутренних войск Южноуделия. Они поворачиваются на звук открываемой двери и вытягиваясь по струнке, отдают приветствие. Мне? Сердце подскакивает, в горле распухает ком. Сглатываю, приваливаясь плечом к стене и будто сквозь туманную дымку вижу, как из дивана поднимается человек. Средний рост и среднее телосложение. Неприметное выбритое лицо и машиново цвета волосы. Пройдёт мимо и не заметишь, если бы не военная форма. Рад приветствовать, господин вереск, говорит человек и протягивает ладонь. Доброе утро, полковник Лебедь, отвечаю я, но не двигаюсь с места. я помню его, Натан Леви, серый, друг профессора Полича, а теперь оказывается полковник внутренних войск. — Присаживайтесь, прошу вас, — приглашает он. — Нам предстоит долгий разговор. — Я оставлю вас, хорошо? — гудит Рудольф и толкает меня в спину. — Иди! А сам плотно закрывает дверь, и едва я переступаю порог. — Ничего не остается, как подойти к полковнику? пожать ему руку и сесть рядом. Как здоровье профессора Полеча? небрежно спрашиваю я. Начинать разговор с отстранённых вещей ещё одно умение, которому можно научиться у людей. Прекрасно, с охотой отвечает Серый, и судя по его улыбке, действительно неплохо. Ваш друг уже поделился последними сводками с полей. Поделился, а как же? Виктор рассказал, что Полеч пригласил его к сотрудничеству, и теперь на контрактной взаимовыгодной основе они работают над проектом Живая вода лекарство от старения, болезней и смерти. Полагаю, дела Вика пойдут в гору, но не собираюсь показывать свою осведомлённость, поэтому неопределённо пожимаю плечами. Закурите? спрашивает Серый и протягивает пачку. Спасибо. Виновато моё утреннее волнение или лекарство, которым накачивает меня Рудольф? Но пачка падает на пол. Я наклоняюсь, чтобы поднять её, застываю в таком положении. Взгляд падает на ботинки полковника. На правом носке чётко видна царапина и холодный пот выступает на моей спине. Человек в поцарапанных ботинках прикрывал меня на свалке во время перестрелки. Он шёл за мной, когда я блуждал по городу после пыток доктора Селивёрстова. И он же теперь сидит рядом и предлагает сигареты. Я поднимаю пачку и медленно откладываю в сторону. Должно быть замешательство отражается на моём лице, и полковник спрашивает: Вы узнали меня не так ли? Так. Хриплю я и стискиваю на коленях пижамную ткань. Сердце колотится так громко, что, наверное, слышно за дверью. Но только теперь узнали точно, кто я такой, беспечно продолжает полковник. В таком случае, позвольте представиться по всем регалиям. Натан Леви, полковник внутренних войск и ваш непосредственный куратор и телохранитель. Он смеётся и добавляет: "Да-да. Это всё время был я. Не доктор Сельвёрстов и, конечно, не ваш друг Вы ведь не думаете, что наблюдать за вами приставили бы профессора и психиатра? Пусть даже талантливых и опытных профессора и психиатра. Хмурюсь и молчу. Ветер, надувающийся за навески, становится пронизывающим и пахнет тленом. На солнце набегает облачко и в комнате темнеет. И всё же, как вы догадались, допытывается полковник. Царапина на ботинке. Полковник наклоняется, потом неловко хмыкает и разгибается. Вы внимательны к деталям, господин вереск. Эти ботинки мои любимые, но вы правы, слишком броская деталь. Куда бы я ни пошёл, всегда буду думать об этой царапине. Вы снова играли. С запинкой говорю я. Снова играли мной. Экспериментировали, наблюдали. Вы... Ян! Вздрагивая от оклика, гляжу на собеседника из-под лобья. Он вдруг становится серьезным и сосредоточенным, без признака расслабленности или насмешки. Военная выправка распрямляет плечи, во взгляде появляется жесткость. Ян! Я пришел сюда не играть, а говорить на чистоту. Веско, подбирая каждое слово, произносит полковник. Понимаю ваше недоверие и не знаю, смогу ли разубедить вас. Но посудите сами. Зачем мне прикрывать вашу спину? Все ваши срывы и проступки. В одном вы правы. Мы действительно наблюдали. И говоря мы, я не имею в виду шестой отдел Севай Морташи и Йгерское королевство. Я пришёл сюда, как доверенное лицо министра внутренних дел, действуют только в интересах своей страны. Я такой же гражданин Южного Удела, как и вы, Ян Вереск. Стараюсь дышать ровно, чтобы успокоить пустившееся в голубь сердце. Но солнечные лучи, пробиваясь сквозь облачко, подсвечивают занавески, и ветер больше не пахнет тленом. Он несёт запах скошенной травы и свежести. Тогда зачем? А как вы думаете? Вопросом на вопрос отвечает полковник. элитную, хорошо обученную пехоту и вдворнике? Странно. Я вытираю лоб, бормочу: "Дешёвая рабочая сила не людей не знающих усталости. Одна из причин вашей интеграции в общество", соглашается полковник. "Вспомните, как вас сначала приняли люди. Охота за головами, акции протеста со стороны контр-овсп, недоверие, злоба". Все и так произошло слишком быстро, а некоторые дела нужно совершать деликатные и без спешки, не находите?» Не получая ответа, вздыхает. «К тому же никто не мог поручиться, как поведет себя вас пос оружием в руках. Вы поручились бы за себя прежнего, Ян, а за других?» Вспоминаю, как в первый раз попал в столицу. Дикий зверь без намордника и поводка, но наделенный нечеловеческой силой и лишенный запретов. Чем я закончил тогда? Стал лабораторной мухой. Это не эксперимент, Ян, с ножимом говорит полковник. Это программа реабилитации. Вам дали возможность работать, жить самостоятельно, справляться с трудностями и принимать новые для себя законы. Вы должны были сами. Понимаете? Сами. Он делает на слове акцент и наклоняется ко мне. Сделать выбор и научиться жить вместе с людьми. Жить как люди. Сам президент был очень заинтересован в том, чтобы у вас все получилось. И все бы действительно получилось, если бы не убийство Пола Берга. Острая игла воспоминаний пронизывает мозг. Я до скрипа сдавливаю зубы и отвечаю слишком резко. Вы не уследили. К сожалению, отвечает полковник. Но нет таких вещей, которые можно контролировать со стопроцентной уверенностью в успехе. А здесь не вещи. Люди. Васпы, поправляю машинально и гляжу в окно. Черешня уже отцвела, зато на ветках созревают плоды. Их темные горошины проглядывают сквозь листву. Рудольф говорил, что раньше на месте сада был пустырь, и работники будущего центра своими руками высадили саженцы. Так новое приходит на место старому. Так жизнь побеждает пустоту и смерть. Зачем вы пришли, наконец спрашиваю я. За тем, чтобы предложить вам работу. Снова гляжу из-под лобья, пытаюсь уловить на лице полковника хоть тень насмешки. Но её нет. Как нет страха, или хитрости, или злобы, Вы не врёте, медленно произношу я. Конечно, нет, спокойно отвечает полковник. Мы действительно воодушевлены вашей исплачённостью, желанием измениться, успехами не последней операции по захвату лаборатории. Есть, конечно, над чем поработать, но не всё сразу. Он пожимает плечами и смотрит я вnoжидаемое его вопроса. Какую работу? с трудом спрашиваю я. Перейти на службу во внутренние войска? говорит полковник Левий и подаёт знак одному из лейтенантов. Тот быстро вытаскивает портфель, отщёлкивает замки и подаёт командиру бумаги. Это контракт, подписанный министерством, говорит полковник. В связи с открытием нового подразделения специального назначения, предлагаю вам возглавить это подразделение как лидеру wasps. Выслушиваю его с каменным лицом. А внутри всё обрывается и уходит вниз. Комната тонет в слепящем солнечном свете. Утренняя свежесть расправляет лёгкие, я сижу как истукан, вцепившись в подлокотник дивана и не знаю, что отвечать. Разумеется, подразделение будет набираться из васпов, продолжает полковник. И, конечно, если кто-то захочет остаться гражданскими и переквалифицироваться на любую другую профессию, эта возможность будет ему предоставлена. Как видите, никаких подвохов, никакой хитрости. Первый контракт предусматривает испытательный срок на 3 месяца, после чего можно продлить его на любой удобный для вас срок. И в каком звании я заступлю на должность? Мы решили, что звания будут особенными. Вы ведь были притарианцем, так? Повысим вас до главного префекта. А само подразделение назовём, допустим, Отряд специализированный, автономный. О-са. Не сдерживаю улыбки. Солнечные лучи полосами ложатся на подоконник. В них танцуют пылинки, как рой маленький хоз. Не придумали ничего лучше. Полковник Леви разводит руками. Отдадим в рекламный отдел. Пусть потрудятся над аббревиатурой. Солнечный зайчик отскакивает от часов. Прыгает мне на ладонь. щурюсь от тепла и легкости, наполнившей изнутри. Нет пустоты. Нет черной тоски под сердцем и зова королевы тоже. Теперь можно распоряжаться собственной жизнью, и какой она будет радостной или печальной, темной или наполненной светом, зависит только от меня самого. Я был создан оружием без души, зверем, разрушителем миров. Я оказался генетическим мусором и изгоем, но теперь стал равным человеку. Так ли всё плохо сложилось? Улыбаясь, глядя на рой танцующих пылинок в полоске солнечного света, где подписать? И беру авторучку. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1N Publishing на студии Amperfect.